8 августа 1907 года. Вечер. Санкт-Петербург. Отель «Европа». Королевский номер. Эрц-герцог и наследник австрийского престола Франц Фердинанд, а также его марганатическая супруга, графиня София хоток фон Хотков, герцогиня фон Гогенберг. Пока императрица Ольга болтала в своих апартаментах с кузиной Тори о всяких мелочах, совсем недалеко. Меньше версты по прямой. Два других человека говорили о гораздо более серьезных вещах. Несмотря на то, что переговоры прошли в целом успешно, наследник австро-венгерского престола вернулся в свой номер мрачнее тучи. «Душа моя, почему ты такой мрачный?» — встревоженно спросила супруга, герцогиня София. «Ведь все прошло хорошо». Франц Фердинанд приложил руку к лбу и тяжело вздохнул. Затем сказал. «Понимаешь, Софи...» Русская императрица, да и кайзер Вильгельм у нас по-настоящему самовластные государи. Что хотят, то и делают, и никто им не указ. Кайзеру Вильгельму Рейхстаг может только давать советы, а в России парламента и вовсе нет. Поэтому эти двое относятся к политике как к передвижению фишек на карте. Между собой они договорились. Британский король, судя по всему, не возражает. А значит, всем остальным можно выкрутить руки. Дядя Вильгельм заявит, что или мой дядя уходит в отставку, передав трону наследнику, то есть мне, или Германия снимает с Австро-Венгрии свою защиту. Собственно, это наиболее простая часть плана, остальное гораздо сложнее. Начнем с требования вернуть в состав Сербии все земли с сербским населением. Самое простое – это Босния, прав на которую после денонсации Берлинского трактата у нас не осталось. Если следовать так называемому «международному праву», то эту землю стоило бы вернуть Турции. Но боюсь, что когда война на Балканах закончится, турецкое государство и вовсе пропадет с карты мира. Императрица Ольга, она такая. Значит, придется возвращать эти земли в состав Сербии. Часть боснийских земель заселена сербами, часть хорватами, часть славянами-магометанами, и все это вперемешку. Но это дела австрийской короны, и там мы как-нибудь договоримся. «Гораздо хуже с Венгрией, который встанет дыбом против любых реформ. И мой план, и план русской императрицы предусматривает упразднение Венгерско-Хорватского соглашения 1868 года и восстановление Хорватии как составной части империи». но «Насколько я помню, к Австрии Хорватия присоединилась одновременно с Богемией и задолго до Венгрии», — сказала София, «когда в 1527 году, почти 400 лет назад, В Махачской битве погиб последний король Чехии, Венгрии и Хорватии из династии Егеллонов, Лаэш Людовик II. Престол в Праге унаследовал муж его сестры Анна Фердинанд Австрийский. И его же хорватское дворянство призвало в свои короли с правом наследования престола потомками. И этого акта никто не отменял. А Венгрия тогда разделилась на три части. Одна была оккупирована османами, а две другие избрали себе королей. Королевская Венгрия выбрал себе вненаследственные короли Австрийского императора, а Восточная Венгрия продолжила избирать себе королей из местных магнатов. Поэтому Первая Венгерско-Хорватская уния прекратила свои действие И только 150 лет спустя, при императоре Леопольде I, титул венгерского короля, закрепленный за Австрийским императором, стал передаваться по наследству без всяких выборов. На тот момент Австрия, Богемия, хорватии и венгрии были четырьмя коронами, объединенными одной головой. Окончательно Хорватию в Венгрии подчинила императрица Мария Терезия, распустив Хорватский Королевский Совет и передав все хорватские дела в Будапешт. А упомянутая тобой венгерско-хорватское соглашение только закрепило сложившиеся порядки на бумаге. При этом венгерские национальные революционеры, в 1848 году взбунтовавшиеся против власти австрийского императора, Сами отказывались признавать существование хорватской и словацкой наций. Лаэш Кошут даже говорил, что просто не видит их на карте. «Так всегда», — вздохнул Франц Фертинанд. «Стоит только дать свободу какому-нибудь угнетенному народу, как он тут же начинает искать способ возвыситься над другими несчастными, которым повезло гораздо меньше». «Это не повод впадать в мировую скорбь, милый», — сказал эрцогерцогиня София. Когда ты станешь императором, правь честно и справедливо, будь последователен и честен, и люди за тобой потянутся. Когда русская царица Ольга рассказывала нам о великих идеях, объединяющих людей и превращающих их сообщество в империи, она забыла, что иногда народы объединяются не из-за идей, а вокруг великого человека. Правда, и продолжается такое единство только на время его жизни. Но нам ведь больше не надо. Отсутствие у тебя наследника, способного занять австрийский престол, делает распад империи неизбежным. И в то же время все, кроме самых нетерпеливых, должны быть согласны подождать с разделом, пока для этого не придет свое время. Четыре части империи, четыре короны, три из которых достанутся нашим детям, а четвертую, собственно, Австрию, ты должен завещать кайзеру Вильгельму и его наследникам». «Ты это серьезно, душе моя?» С удивлением в голосе спросил Эрцгерцог. «Почему именно ему, а не кому-то из ближних или дальних родственников?» А потому, что никого иного австрийский рейхстаг в качестве своего монарха не примет, — ответила его супруга. И кроме того, если ты оставишь Австрию кайзеру Вильгельму, то пока ты жив, у тебя не будет более преданного и верного союзника. А помощь Германии тебе понадобится еще не раз. В первую очередь против тех же венгерских смутьянов, которые в твое правление захотят жить так же привольно, как и во времена твоего дяди. Ведь не зря говорят, что в области социального развития венгерская часть империи Отстала от австро лет на пятьдесят, если не более. — Но как же мне к этому всему подступиться, душа моя? — спросил Франц Фердинанд. — Это венгрия лежит передо мной непоколебимой глыбой, сотканной из самомнения, застарелых предрассудков и неоправданного чувства превосходства. И я даже не представляю, с чего начинать и за какой конец браться. — Начни сначала, милый, — сказала Эрцегене. — Чтобы обозначить свою политическую программу, Ты должен последовательно лично короноваться в Вене, Праге, Аграме и Будапеште, надевая на себя короны, так сказать, в историческом порядке их присоединения к империи. Историческая справка. Аграм. Название Загреба во времена Австро-Венгерской империи. Франц Фердинанд задумчиво произнес. Если я лично коронуюсь в Аграме, и тамошний собор прямо назовет меня королем Хорватии, то в Будапешт меня потом просто не пустят». «Ну вот и замечательно», — кивнула София. «Тогда ты объявишь Венгрию, находящуюся в состоянии мятежа, и уже как коронованный хорватский король упразднишь венгерско-хорватское соглашение от 1868 года. Хорваты тебя после этого на руках носить будут». «А что мне тогда делать с Венгрией?» — спросил Эрсгерцог. «Ведь это будет революция, своего рода повторение 1848 года». «Вряд ли это будет революция в прямом смысле этого слова», — покачала головой его супруга. «Большая часть венгров тяжко работает ради пропитания, и этим людям безразлично ограничение привилегий политической верхушки. Как венгерский король, после подавления мятежа ты будешь иметь право на все необходимые реформы. Кроме того, если поведение Венгрии на время отделившейся от Австрии, Богемии и Хорватии будет слишком неблагоразумным, ты сможешь отойти в сторону и позволить русским сделать все необходимые дела». «Не думаю, что Венгрия продержится против русского князя-консорта дольше у румын». «В Румынии действовал не сам князь-консорт, а один из его учеников», — буркнул Франц Фердинанд. «Но тем не менее перья и споротые перины полетели во все стороны веером. Но тут есть еще один вопрос душа мая. Не получится ли так, что, подавив мятеж, госпожа Ольга решит забрать Венгрию себе? У этой особо бульдожья хватка и аппетит, как у акулы. Свидетельством тому судьба Румынии». которая просто попалась ей на дороге и была проглотена за один укус. Немного подумав, Эрцгерцогиня сказала. «А ты во время своего завтрашнего визита в Зимний дворец посоветуйся на эту тему с господином Одинцовым. Еще никто не мог сказать, что русский канцлер его обманул или подвел. Он человек из будущего и знает то, о чем сейчас никто и не догадывается. Поэтому будь с ним откровенен, как со своим врачом. Если кто-то и способен вылечить венгерскую болезнь, так это он». Господин Одинцов. «Хорошо, душа моя», — кинул Франц Фердинанд, — «я так и сделаю. А теперь давай посидим молча и насладимся тишиной. Боюсь, что в скором времени это станет для нас недостижимой роскошью».